Глава вторая. Убийство в закрытой изнутри комнате. Ян проснулся от крика. В дверях стоял мальчишка рассыльный. Лю-малыш, и приседая, пронзительно выкрикивал. Убили! Украли! Кого? Где? Лю-малыш, не ответив, выскочил из комнаты. Ян бросился за ним и у входа в вестибюль столкнулся с администратором. Тот оттолкнул его. «Ты что, пьяный?» По лестнице спускался хозяин гостиницы с растрепанными волосами в пижаме. Он махнул веером. «Я о тебе говорил с господином Уиксом. Иди скорей. «Куда?» Ян с рассеренным видом оглянулся в сторону администратора. Тот, сидя за конторкой, злорадно ухмыльнулся. Хозяин спустился вниз и сел на край большой цветочной вазы. С его комплекцией быстро двигаться не полагалось. Он с трудом переводил дыхание. Наконец он выговорил. «Беги в номер господина фу, -фу. Я уже договорился. Будешь помогать господину вэй -джи ду и докладывать мне обо всем. Это будет интереснее всяких романов». «А что случилось?» Хозяин погладил себя по животу. «Убили господина Фу-Фу и украли труп. Беги скорей!» Ян ахнул и помчался по лестнице. У двери, обитой железом, стоял индус-полицейский. В передней, на диване, сидели телохранители старика Фу, малаец Азиз, индус Рай и китаец Джан. Тут же сидела заплаканная служанка метиска Каталина. Перед ними стоял англичанин-полицейский. Посреди спальни старика Фу стоял вэй ду прижав платок к носу. Перед кроватью виднелась темнокрасная лужа. Около мохнатого коврика валялись стул, стол и телефон. Верблюжье одеяло было заляпано кровью. Ян подошел к вэй ду и коротко поклонился. Тот, не отнимая платка от рта, сказал, «Уик спросил меня о тебе. Будешь моим ассистентом, только прошу, никому ничего не говори о деле». «А как с хозяином? Он будет интересоваться?» Вэй прищурил глаз. «Говори ему все, кроме правды. Понятно?» «Понятно». Ян тоже прищурил глаз. «Будешь помогать мне в расследовании». Вэй отнял платок от носа и показал в сторону передней. «И по моим указаниям допрашивать людей». Ян двинул плечом и усмехнулся. «Они скажут мне, пошел вон. Твое дело чинить, чтоб селя и полировать столы, а не допрашивать». Вэй сделал строгое лицо. «Я предупрежу всех». И ты тоже говоришь, что действуешь по моему поручению. А сейчас приступай к делу. Ян стал деловито осматривать комнату. Подошел к кровати, взглянул под нее, внимательно оглядел окна, угол комнаты и потолок, потом спросил, трогать вещи можно? Нельзя, сказал Вэй. Скоро приедет полицейский врач, помощник инспектора и другие, возьмут отпечатки и составят протокол. Он вышел в переднюю. Сидевшие на диване слуги старика встали. Вэй позвал Яна и тихо спросил. «Ваше мнение, доктор Ватсон?» Ян поправил очки и откашлялся в руку. «Во-первых, привлекает внимание то, что убийство было совершено в закрытом помещении». «Закрытом?» Ян показал на взломанную дверь. «Дверь была закрыта изнутри» а в комнате лежал труп. Классическая ситуация. Вэй окинул взглядом Яна и мотнул головой. В жизни не бывает того, чем пишут в дурацких книжках об убийствах и сыщиках. Выбрось все это из головы. Осмотри комнаты и спроси служащих старика, а вечером доложишь о проделанном. Он вышел в коридор. Номер люкс, старика Фу из четырех комнат. Спальня старика, при которой имелись туалетная и ванная. Две комнаты, где дежурили и спали телохранители. И комната, отведенная под контору. Дверь, выходящая в коридор, была железной, а дверь спальни, выходящая в переднюю, была обита кожей. Рядом находился номер секретаря Лян Баомина. Из его номера можно было пройти внутренним ходом в переднюю, номера старика, не выходя в коридор третьего этажа. Я напросил телохранителей и секретаря Лян Бао Мина и аккуратным почерком сделал записи в сетрадке. На ее обложке он начертал иероглиф «Би» — секретно, и поставил два восклицательных знака. Произошло вот что. В пять часов утра Зазвенел будильник в комнате, где сидел дежурный телохранитель Малаец Азиз. Он вышел в переднюю, где горела тусклая лампочка, и увидел струйку темной жидкости, вытекавшей из-под двери. Он понял, что это кровь, подошел к двери и позвал хозяина. Потом стал стучать. Не добившись ответа, он разбудил секретаря Ляна, индуса Рая и китайца Джана. Они взломали дверь. И увидели следующую картину. Старик лежал навзничь на кровати в углу комнаты. Лян приказал слугам стоять у порога, а сам подбежал к кровати и закричал «Убит!». Он увидел, что у старика разморжена голова. На ковре в луже крови валялись термос и бронзовая пепельница. Ночной столик с телефоном и стул были повалены, Судя по всему, старик оказал сопротивление убийцы. Лян обследовал взломанную дверь. Она была закрыта изнутри на ключ и два засова. На окнах задвинуты шпингалеты, на форточках повернуты завертки. Лян послал слуг за полицией и хозяином гостиницы. Вернувшись, спустя 7-8 минут обратно они увидели... Лян лежит связанный по рукам и ногам. На голову накинут мешок, во рту кляп. Когда развязали Ляна, он сказал, что сейчас же после ухода слуг в комнату ворвались неизвестные. Он не успел заметить, сколько их было. Оглушили его ударом по голове, связали и швырнули на пол прямо в лужу крови. Он услышал, как они что-то перетаскивают и как захлопнули дверь в коридор. На кровати трупа старика не было. Пепельница и термос исчезли. Судя по всему, труп вынесли через дверь в конце коридора на лестничную площадку, на которой обычно стоят бельевые корзины. По лестнице все время таскают вверх и вниз корзины с бельем, На втором и третьем этажах другой половины здания помещается прачечное заведение. Очевидно, труп поместили в одну из корзин, снесли вниз и увезли в машине. Дверь в конце коридора часто бывает открыта. Через нее носят белье из гостиницы в прачечную. Опрос полицейского и людей, стоявших внизу у входа в прачечную, не дал результатов. Никто не заметил ничего подозрительного.